Глава 14 не мой день. Тим Хортенс, я с некоторых пор ненавижу, поэтому моим единственным выбором оказывается Starbucks. К тому моменту, когда я, выставив очередь сперва в кофейню, а за ней в лифт, возвращаясь в студию, натурщица уже сидит на своем месте и позирует будущим художником. Стараясь не шуметь, я открываю стеклянную дверь студии и тут же наталкиваюсь на недовольный взгляд маэстра: он ничего мне не говорит. Возвращает свое внимание молодой азиатке, объясняя ей, как исправить ошибки и не допустить их вновь. Обычно я впускаю опоздавших студентов на свои лекции, но всегда делаю замечания, поэтому молчание Анселя вносит еще больший резонанс в мое восприятие происходящего. Смотрю на часы, я опоздала на 27 минут, и у меня осталось меньше часа, чтобы закончить свою версию портрета обнаженной натуры. Я смотрю на изображение и не знаю, плакать или смеяться, потому что художник из меня безобразнейший. Это более, чем очевидно теперь, когда во всей мазне только одна грудь модели выглядит так, как должна выглядеть, а все остальное. Я понимаю, что больше ничего сделать сегодня уже не смогу. Сворачиваю свою работу и не раздумывая отправляю в мусорное ведро. Мои одногруппницы не до художницы смотрит на все это ошалевшими глазами, пребывая в шоке от подобной дерзости. И только лицо преподавателя выражает невозмутимое спокойствие. «Прошу прощения, сегодня не мой день». Заявляю почти с вызовом. В следующий раз, может быть, получится лучше. На уроках рисования настоял мой терапевт. Я долго упиралась, но в конце концов сдалась, не выдержав напоры ее профессиональных доводов. Всё дело в том, что я в некотором роде «Ненавижу кисти, краски, грифели разной плотности и твердости, бумагу и холсты, потому что единственный в мире человек, вызывающий у меня пугающе стойкую неприязнь, был и остается художницей. Дженна. ее так называемые работы повсюду. Едва ли не в каждом помещении и в офисе моего супруга, в доме его матери. Даже в нашем доме до того момента, как я, не выдержав, сняла их и скинула в чулан. еще и тряпкой завесила, чтобы не видеть». «Посмотри, как это прекрасно!» Не верится, что подобное может быть создано всего лишь рукой человека, пальцами, умеющими держать карандаш. Восхищался мой супруг очередным творением своей соратницы. «Угу», — соглашалась я. «Ведь моя личность выше мещанства, ревности, я над этим, этим всем». Но огонь в глазах мужа, благоговейно разглядывающего контур рисунков, Выжигал огромные болючие раны в той части меня, которая ответственна за любовь и нежность. Но все это было до того момента. А после него потеряла всякую важность. Перестала нести в себе хоть какой-нибудь повод для мысли или эмоциональный заряд. Моя душа погрузилась в отрицание и оторвалась от земли. Кай держал меня за ноги, чтобы не улетела. А мне так реально, стремящейся туда, повыше, где не так болит было совершенно неважно, кто на него смотрит, на кого смотрит он и чем вообще он занят в любое свободное от работы время. Кстати, о времени. Противная во всех отношениях Дженна вполне себе могла и все еще может быть не единственным развлечением моего мужа. Отсутствие подозрений и предчувствия в сердце и голове основывалось на том факте, что нерабочее время моего супруга было совершенно для меня прозрачно. Он проводил его со мной. Утро вместе. Ланч чаще всего тоже. Если только у него не был запланирован деловой обед. Вечер, начиная с 4 часов, тоже вместе. Я даже не водила машину. Не было надобности. Супруг и отвозил, и забирал, и доставлял куда нужно. В таком режиме обнаружить пятно ничем не загруженного времени супруга и подвергнуть его подозрениям, Рассмотреть через лупу возможностей и вероятных сценариев практически нереально. Ланч. Вот он секретный, тщательно закамуфлированный лаз. Ведь я даже никогда не интересовалась, с кем обедает мой супруг и с какой целью, если день бывал объявлен свободным друг от друга в рамках ланча. Я даже радовалась возможности уединиться, поскольку тотальный контроль и вечное присутствие мужа утомляли и даже раздражали. «Сейчас же в моем распоряжении полнейшая свобода, теперь у нас все порознь, абсолютно все. даже ложь. Жаль только, что у моей новенькой, едва приобретенной свободы оказался привкус горечи и зловонный дух предательства». Он сильно стягает меня у лифта, и что странно, я почувствовала его немое присутствие, будучи повёрнутой к холу спиной».